18. -е. Соске вошел в ворота буддийского храма с рекомендательным письмом в кармане. Он получил его от знакомого одного из сослуживцев, который по пути на службу и домой читал в трамвае какое-то конфуцианское сочинение. Соске, разумеется, не знал, что это за книга, поскольку не интересовался подобными вещами. Но однажды они оказались в трамвае рядом, на одной скамейке, и спросил об этом. Сослуживец показал Соске желтую обложку, сказав при этом «Весьма сложный труд». Объяснить вкратце, о чем там написано, сослуживец не смог, сказал лишь, что в ней изложено учение секты Дзен. Эти слова соскай хорошо запомнил, и за несколько дней до получения рекомендательного письма подошел и спросил «Ты всерьез занимаешься изучением Дзен?» Заметив напряженное выражение лица Соске, сослуживец удивился, но от разговора ушел, ответив лишь «Да нет, не занимаюсь, просто забавы ради читаю их книги». Разочарованный, Соске вернулся на свое место. С работы они снова ехали вместе. С сочувствием наблюдая за Соске, сослуживец догадался, что за его вопросом кроется нечто большее, чем простое любопытство – и очень любезно рассказал Соске про секту Дзен. Он признался, что сам до сих пор ни разу не погружался в самосозерцание. Но один его знакомый часто ездит в Камакуру, и если Соске хочет узнать обо всем подробно, он может познакомить его с этим человеком. Примечание. Камакура – курортный город близ Токио. В его окрестностях имеется ряд буддийских храмов. Конец примечания. Соска тут же в трамвае записал имя и адрес, и на следующий день с письмом от сослуживца пошел к его знакомому, у которого, в свою очередь, получил рекомендательное письмо, и с ним отправился в храм. На службе он сказался больным и решил дней десять не являться. Дома тоже притворился больным. — С головой что-то неладно, — сказал он о Йоне. Недельку побуду дома, съезжу куда-нибудь, отдохну. Ойоны, в последнее время очень тревожившаяся за мужа, радовалась, что он вдруг оказался таким решительным, но это было до того неожиданно, что она не могла в то же время не испытывать страха. — Куда же ты поедешь? — широко раскрыв от удивления глаза, спросила Ойоны. — Пожалуй, в окрестности Камакуры. Там, я думаю, неплохо. Было забавно представить себе скромного Соске в фишенебельной Камакуре, и Ойона невольно улыбнулась, сказав, «О, да ты богач! Возьми меня с собой!» Соске было сейчас не до шуток, и он вполне серьезно возразил, «Но я еду не в модные места. Хочу просто попроситься пожить неделю или дней десять в храме секты Дзен, дать голове немного отдохнуть. Не знаю, поможет ли это, но говорят, что от чистого воздуха голова совсем по-другому работает. «Ну, разумеется, непременно поезжай. Это я пошутила», — сказала Ойоне, чувствуя себя виноватой от того, что посмеялась над своим таким добрым, мягкосердечным мужем. На следующий день Соске с письмом к достопочтенному Гидо Сану, как было написано на конверте, отправился на вокзал Симбаси и уехал. «Я слышал», — сказал Соска знакомый сослуживца, — «что совсем недавно он из послушника стал монахом и поселился в одной из старинных келей. Загляните к нему в одинокую обитель, так называется его жилище». Послушник, келья. Эти слова были для соская новыми и непривычными. Поблагодарив за письмо, он ушел». Войдя в ворота храма, Соске вдруг очутился в густой тени могучих криптомерий, заслонявших небо, которые тянулись по обеим сторонам аллеи, и сразу почувствовал, что попал совсем в другой, сумрачный мир. По спине побежали мурашки. Постояв недолго у входа в эту тихую обитель, Соске пошел прямо по аллее. За деревьями виднелись жилые и храмовые постройки, но нигде не было ни души отцарившей здесь тишины, веяло стариной. Размышляя, как бы узнать, где находится Гидо, Соске озирался по сторонам, но на дороге так никто и не появился. Храм стоял у подножья горы, возле самой опушки густого леса, на вырубленном участке, который террасами поднимался вверх. От террасы к террасе вели каменные ступени с высокими воротами, как бы являвшимися преддверием храма. Когда Соска подошел ближе, он увидел под черепичной кровлей ворот дощечки с названием храма или кельи. Соска шел и одну за другой читал эти старые, состершиеся по золотой табличке, и вдруг подумал, что надо отыскать табличку с надписью «Одинокая обитель». А если монаха, которому адресовано письмо, там не окажется, тогда уже идти дальше и расспрашивать. Соская вернулся и стал внимательно разглядывать каждое строение. Одинокая обитель находилась сразу же справа от главных ворот, прямо к ней вела каменная лестница. Она стояла на холме, повернутой главным входом к солнцу, а с тыльной стороны, защищенная лесом, и зимой, судя по всему, была надежным убежищем от холода. Минуя главный вход, Соска вошел со стороны кухни и попал в небольшую прихожую с земляным полом. Подойдя к Сёдзе, ведущему жилые комнаты, он несколько раз спросил, есть ли кто дома. Никто не вышел на его голос. Соска еще немного постоял, недоумевая, вернулся на кухню и направился было к воротам, но в это время увидел, что по лестнице поднимается молодой монах с обритой до синевы головой. Ему было самое большее лет 25 Дождавшись его, Соске спросил, здесь ли изволит проживать господин Гидо? — Гидо, это я, — ответил монах. Со смешанным чувством удивления и радости Соске достал письмо и вручил его монаху. Гидо на ходу прочел письмо и вложил его обратно в конверт. «Добро пожаловать!» Вежливо поклонившись, он пригласил Соске следовать за ним. В кухне они сняли Гэта, отодвинули Сёдзи и вошли в комнату, где прямо в полу был вделан большой очаг. Гидо сбросил монашескую рясу, очень простую и очень тонкую, под которой оказалось мышиного цвета хлопчато-бумажное кимоно. Повесил на гвоздь и сказал, «Вы, наверное, озябли?» Он помешал в очаге золу, вытащив из-под нее еще горячие угли. У монаха была спокойная не по годам манера речи. Говорил он тихо и при этом мягко улыбался, совсем как женщина. Соска тронули это сдержанность и мягкость, и он пытался представить себе причины, побудившие этого молодого человека постричься в монахе как тихо. «Вероятно, никого нет дома? Здесь вообще никого, кроме меня, нет. Отлучаясь по делу, я все оставляю открытым. Вот и сейчас ненадолго уходил, так что вы уж меня извините». Соскай смутился, подумав, что и без того нелегко содержать в порядке такое большое помещение, а тут еще он явился. Словно угадав его мысли, монах очень приветливо сказал Нет-нет, вы меня нисколько не стесните, ведь вы пришли сюда, чтобы познать истинный путь. Спустя несколько дней Соске увидел одного мирянина, который пришел учиться к Гидо еще в прошлом году. Это был худощавый человек с пронзительно острым и в то же время веселым взглядом. Он попросил Гидо сварить редьку, которую принес, сказав, что хочет покутить. Потом они все втроем ее ели. Своим обликом этот мирянин очень походил на буддийского монаха. Он даже рассказывал, что вместе с монахами ходит иногда по деревням собирать подаяние. Гидо слушал его с улыбкой. Потом Соске узнал и о других мирянах, приезжавших сюда, чтобы постичь учение дзен. Среди них был торговец Тушью. Он ходил со своим товаром по всей округе, а через 20-30 дней, распродав его, возвращался в храм и погружался в самосозерцание. Спустя некоторое время, когда кончалась еда, он снова взваливал на спину мешок с тушью и отправлялся торговать. Так оно и шло, повторяясь закономерностью периодической дроби, но торговцу это ничуть не надоедало соскай мог лишь удивляться той огромной разнице, которая существовала между его жизнью, старательно скрываемой им от посторонних глаз, и чуть ли не иделически мирным существованием этих людей. Он только не знал, потому ли они предаются самосозерцанию, что на душе у них легко и спокойно, или, напротив, в самосозерцании обретают желанный покой. «Все это не так просто, как может показаться с первого взгляда», — сказал Гидо. «Иначе кто бы из монахов стал по нескольку десятков лет терпеть невзгоды и лишения?» Он посвятил Соске в общие правила постижения дзен, рассказал о задачах, задаваемых старшим монахом-наставником, в которые ученик должен вникать денно и нощно. Соске слушал все это с недоумением и беспокойством. «Теперь я провожу вас в вашу комнату», — сказал наконец Гидо, поднимаясь. Они миновали главный зал, где помещалось изображение Будды, и когда пришли в дальний конец галереи, Гидо раздвинул Сёдзи и вел Соске в небольшую комнату. Только сейчас Соске почувствовал, что Токио далеко, и здесь он совсем один. Вокруг царила глубокая тишина, и, может быть, поэтому нервы Соске были напряжены до предела. Прошел почти час, так показалось Соске, когда со стороны главного зала послышались шаги. Пришел Гидо. «Наставник готов вас принять», сказал он, склонившись в церемонном поклоне. «Пойдемте, если угодно». Они прошли немного по главной аллее и слева Соске увидел пруд с лотосами. Холода еще не миновали, вода в пруду словно застыла и была скорее мутной, нежели прозрачной. Несколько поодаль виднелся павильон с огороженный деревянными перилами галереи, которая как бы уходила за высокий, выложенный камнем берег и нависала прямо над водой. Весь этот исполненный изящество пейзаж — напоминал традиционную японскую картину. «Вон там живет наставник», — сказал Гидо, указывая на это довольно новое строение. Они обошли пруд, поднялись по невысокой каменной лестнице и от возвышавшегося прямо над ними большого храма свернули влево. Когда они подошли к дому, Гидо, извинившись, попросил Соске подождать, а сам пошел к черному ходу. Вскоре он вернулся и сказал «Прошу вас». Соске последовал за Гидо и увидел человека лет 50 с медно-красным румянцем и упругой кожей без единой морщинки. Он произвел на Соске впечатление бронзовой статуи. Только губы, чересчур толстые, казались дряблыми. Зато глаза как-то особенно блестели, словно меч в темноте, подумал Соскэ. «Пожалуй, все равно, с чего начать», сказал наставник Соске. «Вот вам вопрос. Какова была ваша сущность до рождения?» Последние слова были не очень понятны Соске, но он решил, что ему просто предлагают подумать над собственной сущностью, и не продолжал разговор. Уж очень смутно представлял он себе учение дзен». Вместе с Гидо они вернулись в одинокую обитель. За ужином Гидо объяснил Соске, что утром и вечером полагается являться к наставнику и вести с ним беседу по заданному вопросу, что в первой половине дня бывает час проповеди, когда излагаются общие принципы дзен. «Сегодня, пожалуй, вы еще не сможете найти ответ на вопрос наставника», — мягко сказал Гидо так что я зайду за вами завтра либо утром, либо вечером». Еще Гидо сказал, что вначале очень тяжело долго сидеть в установленной правилами позе. Посоветовал Соске зажечь ароматные палочки и, отмеряя по ним время, понемножку отдыхать. Соске взял свечи и вернулся в отведенную ему комнату, в растерянности думая о том, что заданный монахом вопрос – в сущности, не имеет ничего общего с его нынешним состоянием. Он пришел сюда исцелиться от душевной боли, а ему вдруг задают вопрос равнозначной сложной математической задачи, да еще говорят небрежно, поразмыслите хотя бы над этим. Он, разумеется, не возражает, раз уж ему так велели, а все же было бы куда разумнее обдумывать подобные вопросы, когда боль утихнет. Но ведь он здесь по доброй воле, даже службу на время оставил. К тому же он не вправе проявлять легкомыслие, а тем самым и неуважение к человеку, давшему ему рекомендательное письмо, да и к Гидо такому заботливому и внимательному. Соске решил взять себя в руки, насколько это было возможно в его состоянии, и погрузился в размышление. Куда это его приведет, что принесет его душе, этого Соске не знал. Иллюзия просветления была настолько прекрасна, что побудила робкого Соске пойти на риск и заронила в нем надежду. Соске поставил в остывшую за лухи бати зажженные курительные палочки и сел на дзабутон, приняв положенную позу. Солнце зашло, и в комнате вдруг стало холодно. Сидя неподвижно, Соске так озяб, что едва не дрожал в каком направлении у него должна работать мысль, да и о чем, собственно, надо думать, Соске представлял смутно. И вся его затея вдруг показалась такой же нелепой, как намерение пойти в гости, не зная адреса. Мысли то ясные, то сумбурные проносились в голове с поразительной быстротой, сменяя друг друга. И Соске не в силах был остановить их бесконечный поток, который, вопреки его воле, становился все стремительнее. Сделав над собой усилие, Соске вернулся к своему обычному состоянию и огляделся. Слабое пламя свечи не могло разогнать окутавший комнату мрак. Воткнутая в залу курительная палочка не сгорела еще и наполовину. Как медленно тянется время! Соско снова погрузился в раздумья, и снова в его сознании замелькали видения и образы. Они двигались сплошной массой, словно муравьи, то исчезая, то снова появляясь, и причиняли нестерпимые муки замершему в неподвижности Соске. К нравственным мукам прибавились физические. Заныли колени и спина. Соске невольно подался вперед, потер затекшую ногу и встал посреди комнаты, не зная, как быть дальше. «Выйти бы сейчас на воздух», — думал Соске, — Побродить возле храма. Вокруг словно все вымерло, такая стояла тишина. Но покинуть комнату соскай не решился. И хотя его вконец измучили призрачные видения, он решительно зажег новую курительную палочку и в прежней позе сел над забутон. Но немного спустя подумал, что если цель есть размышление, то можно размышлять и лежа. Он расстелил сложенный в углу не очень чистый тюфяк, залез под одеяло и, утомленный всем пережитым, погрузился в глубокий сон. Проснулся Соскэ, когда Сёдзи подле изголовья уже посветлели, и по ним бегали блики, предвестники солнца. В этой горной обители, судя по всему, никогда не запирали дверей никто ее не охранял. Вспомнив, что провел ночь в чужом месте, вдали от своей затененной обрывом полутемной комнаты, Соска вскочил и вышел на галерею, скрытую росшими у храма кактусами. Постоял там немного и направился в комнату, в которой был накануне. Там по-прежнему висело монашеское одеяние Гидо, а сам он сидел на корточках и разводил в очаге огонь. «Доброе утро!» Едва завидев соске, вежливо приветствовал его монах. «Я заходил к вам, но не хотел будить, вы так хорошо спали, и вернулся сюда один». Оказалось, что Гидо, едва рассвело отправился к наставнику. При нем, как было положено, на некоторое время погрузился в самосозерцание, потом вернулся сюда и вот готовит завтрак. чаге дрова. Гидо в свободной руке держал книгу с черной обложкой и, улучив свободную минуту, читал. Соске поинтересовался, что это за книга, и Гидо сказал ему какое-то мудреное название. Тут Соске пришло на ум, что лучше читать такие книги, чем терзать свой мозг бесплодными размышлениями. Он поделился этим с Гидо, но тот возразил. «Чтение — вещь вредная». По правде говоря, ничто так не мешает самосовершенствованию, как книги. Читаю я, предположим, какую-нибудь священную книгу и вдруг натыкаюсь на место, которое выше моего разумения. Начинаю строить догадки, и постепенно это входит в привычку. А при самосозерцании, скажу я вам, такая привычка весьма опасна. Размышляешь, и вдруг начинает казаться, что сейчас постигнешь нечто, пока еще непостижимое для тебя, что вот-вот наступит долгожданное просветление, а в результате попадаешь в тупик. Так что советую вам избегать книг. Но если уж очень захочется, почитайте тогда что-нибудь попроще. Это, по крайней мере, укрепляет дух и придает бодрость, хотя с познанием истины не имеет ничего общего. Слова Гидо привели Соске в некоторое недоумение. Он чувствовал себя перед этим молодым монахом совсем глупым ребенком. Еще в Киото Суске потерял уверенность в себе и с тех пор считал своим уделом серую будничную жизнь. Стремление к карьере было ему чуждо. Но никогда еще он не чувствовал себя таким беспомощным, как сейчас, стоя перед Гидо. Это открытие грозило окончательно лишить его уважения к себе». Пока Гидо, загасив огонь в очаге, ждал, когда рис дойдет, Соске умылся у колодца и теперь созерцал видневшуюся прямо перед ним гору, поросшую смешанным лесом. Участок у подножья был расчищен под огород, и Соске пошел взглянуть на него, подставляя мокрую голову прохладному ветерку. Там, в склоне горы, он обнаружил пещеру и остановился, вглядываясь в ее темную глубину. Когда немного спустя он вернулся, в очаге снова горел огонь, было тепло, в чайнике булькала вода. «Простите, что заставил вас ждать, но у меня нет помощников. Сейчас будем есть», — сказал Гидо. «К сожалению, не могу угостить вас ничем особенным. Здесь ведь глушь. Но завтра угощу вас ванной». С чувством признательности Соска сел к очагу напротив Гидо. Как только они покончили с трапезой, Соска вернулся к себе и снова очутился лицом к лицу с вопросом о том, кем он был до рождения. Вопросом, довольно странным и лишенным в сущности смысла. Соская в этом не сомневался, а потому, сколько не размышлял, ни к чему не пришел. И вскоре у него пропала всякая охота думать. Он вдруг вспомнил, что еще не написал жене обрадовался, что нашлось занятие, достал бумагу и конверт и принялся за письмо. Похвалил тишину и покой, чистый прозрачный воздух, климат более мягкий, чем в Токио, что, вероятно, объяснялось близостью моря, доброту и любезность монаха. Написал, что еда не очень вкусная, а постель не очень чистая. Все это заняло несколько страниц, в которых не было ни слова о мучительных размышлениях, обостривших неврастению, о боли в ногах, когда приходится подолгу сидеть неподвижно. Наконец-то нашелся предлог ненадолго покинуть храм. Соска наклеил марку и поспешил в город опустить письмо. Тревога за жену, мысли о Ясуи, думы о том, кем он был до рождения, не давали соская покоя, и, побородив немного, он вернулся в храм. Наступил день, когда Соске увидел продавца туши, о котором говорил Гидо. Продавец молча протянул Гидо чашку для риса, получил свою порцию и также молча сложил руки в знак благодарности. Здесь не полагалось шуметь, даже разговаривать, чтобы не мешать размышлениям. И Соске вдруг испытал стыд за свое легкомыслие накануне. После еды они втроем некоторое время беседовали у очага. Мирянин рассказал, как, предаваясь однажды размышлениям, вдруг задремал, а, очнувшись, почувствовал радость, будто достиг просветления. Каково же было его разочарование, когда, открыв глаза, он обнаружил, что это заблуждение, и он остался таким, как был? Рассказ его позабавил Соская и в то же время принес ему некоторое утешение. «Значит, не он один проявляет непозволительные легкомыслие. Но когда они стали расходиться по своим комнатам, Соске вновь почувствовал беспокойство, потому что Гидо сказал, «Вечером зайду за вами, так что оставшееся время проведите в размышлениях над заданной вам задачей». Соске вернулся в свою комнату с ощущением, будто твердые, неудобоваримые рисовые лепешки комом застряли в желудке. Он снова зажег курительную палочку и принял положенную позу. Мысль о том, что надо приготовить хоть какой-нибудь ответ, не давала покоя, но высидеть до вечера не хватило терпения, и соскай не мог дождаться, когда, наконец, явится Гидо, звать его к ужину. К тому времени, когда солнце стало клониться к западу, Соскей изнемог не только телом, но и душой. Солнечные блики быстро исчезли с оклеенных белой бумагой сёдзи, а с пола все сильнее тянуло холодом. С самого утра не было ветра, и деревья стояли, не шелохнувшись. Соская вышел на галерею и посмотрел на небо, видневшееся за черной черепичной крышей. Оно постепенно тускнело, теряя синеву.